Глава пятнадцатая. Милена. Возле ворот теперь круглосуточно дежурила охрана. В холодильнике было полно продуктов, поэтому все эти дни мы сидели с Лёвой у бессонова в доме, никуда не выходили. Сын проводил много времени в своей новой комнате. Артур завалил ребенка интересными для его возраста игрушками. Ждала, чтобы поблагодарить, но Бессонов уже три дня не появлялся, Неприятно, что он нас избегает. Появление Лёвы заставило его перебраться в другое место, или его так разочаровал секс со мной. Мне было больно думать, что он проводит время с другой. Ревность обжигала сердце. Удивительно, но стоило мне перестать переживать за нашу безопасность, я начала постоянно думать об Артуре. Закрывала глаза и видела его перед собой. Жаль, что некоторые образы стирались из памяти. Время их не щадило. Красивые холодные глаза теперь всегда смотрели на меня с гневом. Я уже не помнила, как он выглядит, когда улыбается. «Мама, там твой друг приехал!» — вбежал в кухню Лёва. Я застыла над разделочной доской. «Хорошо», — вымолвила пересохшими губами. Разволновалась, стоило услышать, что Артур приехал. Я все эти дни непрерывно думала о нем, а вот сейчас вновь вернулся страх — Я приняла твердое решение с ним обо всем поговорить. Какая бы буря после этого не разразилась, я переживу. Вытерев руки полотенцем, я вышла встретить хозяина дома. Лева вертелся рядом в руках, крутил сделанный из конструктора самолет. «Привет!» Пальцами я нервно теребила край фартука. Артур был спокоен. Впервые с тех пор, как мы встретились, в его глазах я не увидела ненависти. «Привет!» Его равнодушие настораживало. «Нам надо поговорить». «Что-то срочное, я обед готовлю». Он прошел мимо меня, протянул руку сыну. «Как дела?» — обратился бессонно в клеве. «Хорошо». «Я рад. Сам собирал». Взял он из рук сына самолет и покрутил в руках. «Да», — гордо ответил Лёва. «Молодец, отличная работа». В носу вновь предательски защипала. Нашему сыну стало приятно, что его похвалили. «Можно поговорить позже», — обратился Артур ко мне. «Что-то случилось?» Я мечтала, чтобы он перестал злиться, а теперь была этому не рада. Что Бессонов делал эти дни? С кем был? Почему ведет себя так, будто отпустил все? Нет, что могло случиться? Посмотрел он внимательно на меня. «Лёва мне комнату свою покажет, а ты иди готовь. Допытываться не стала. Развернулась и ушла в кухню. Закончив с готовкой, разлила еду по тарелкам, накрыла стол и пошла звать мужчин. «Мама говорит, что у нас нет денег платить за тренировки, но как только она найдет работу, я продолжу заниматься футболом», — услышала я, приблизившись к двери. Я тоже любила играть в футбол, но потом получил травму, долго восстанавливался. Пока лежал в больнице, решил, что буду заниматься боксом. «А вы чемпион?» Лещев никогда с Лёвой не общался. Неудивительно, что сыну так приятно мужское участие. Мама может все, только папой не может быть. «Чемпион», — с улыбкой ответил Бессонов. «А медали у вас есть?» «Есть. Я бы тебе их показал, но они хранятся в другом доме». «А ваш отец, он вами гордился?» Услышав этот вопрос, я напряглась. Лёва даже со мной не всегда обсуждал поведение Виталия, хотя я видела, какую боль ему причиняла безразличие отчима. Он мне никогда об этом не говорил. В голосе Артура слышалась настороженность. «А твой отец гордился тобой, Лев?» «Он не мог... Идемте кушать!» Нервно громко произнесла я, привлекая к себе внимание. Я знала, что хотел сказать сын, но не могла ему этого позволить. Я должна была сама во всем признаться Артуру, рассказать, что случилось много лет назад. Обед остывает на столе. Мои глаза бегали от отца к сыну. Бессонов, будто заподозрив что-то, вопросительно уставился на меня. Если бы я задержалась еще на несколько минут в кухне, Лёва ему бы всё выдал. Артур бы обо всем догадался. Страшно представить, какая буря бы тогда разразилась». Можно подумать, если он услышит правду от меня, воспримет новость спокойно. Нет, о таком даже мечтать глупо. Но у меня будет шанс его подготовить. За столом Лев пытался продолжить общение с Артуром, но я ему запретила разговаривать с набитым ртом. Ужасно тревожилась, что сын проговорится, но тянуть с признанием было опасно. Нужно рассказать все прямо сейчас. Лев, пожалуйста, посмотри в гостиной мультфильмы. «Нам с твоей мамой нужно кое-что обсудить. Взрослые темы будут тебе неинтересны». «Хорошо». Сын не огорчился. Я заметила, что Артур ему понравился, поэтому он и тянется к нему. Как только Лёва включил телевизор, Бессонов подошел и закрыл дверь. Судя по виду Артура, мне лучше не оставаться на ногах. Он был напряжен, но не зол. Я отодвинула стул и присела. «О чем ты хотел поговорить?» Я уже не могла подавлять в себе тревогу. Пусть уже озвучит, что у него на уме. Мне тоже кое-что нужно тебе рассказать. «Рассказывай». Он прошел к барной стойке, прислонился к ней плечом. «Сначала ты». Из головы вылетела вся речь, которую я так тщательно готовила. «Я решила изменить условия нашей сделки». Я изо всех сил сжала руки, лежавшие на коленях. «Что это значит?» Тихо спросила. «Неужели он отказывается нам помогать? Поэтому не приезжал все эти дни. Это из-за того, что я так пассивно вела себя во время секса? Куча вопросов взрывались в моем сознании». «Это значит, что ты свободна». В груди после его слов появился ледяной ком, который стал быстро разрастаться. «Сегодня вечером я встречаюсь с Шалецким. Как только вопрос с твоим денежным долгом решится, ты сможешь вернуться домой». «А как же...» «Ты мне ничего не должна». жестко обрезал он. «Считай, что я сделал подарок твоему сыну. Он ни в чем не виноват». «А если Шалецкий не согласится?» Я пыталась ухватиться хоть за какую-то ниточку, чтобы остаться в его жизни. Второй раз терять его было не менее больно, чем семь лет назад. «Оставь это мне». Я догадалась, что встреча будет непростой. Несмотря на уверенность Артура, Он пока не знал ее исхода. Что ты хотела мне сообщить? То ли перевёл он тему, то ли действительно все сказал и не видел смысла продолжать. Ничего, что не могло бы подождать. Поговорим, когда ты вернешься. Я бы хотела сообщить ему прямо сейчас, что он отец Лёвы, но останавливало меня одно. Он идет сегодня навстречу к Шалецкому. Артур должен быть спокоен, а моя новость может разбудить в нем зверя. Достанется всем. Мне в первую очередь. Но я уже к этому морально подготовилась. А вот как поведет себя Артур с Шалецким после того, как узнает, что он угрожал его сыну, неизвестно. Как хочешь. Он отошел от стойки и направился к двери. Ты куда? Не подумав, остановила я его. Скоро вернусь. Ничего больше не объяснив, он уехал.